Глава 23 Селина очнулась и застонала. Жуткое похмелье, подумала она. Никак не проснусь и тошнит. Голова раскалывалась. Глаза болели. В горло словно насыпали песок. Живот крутило. «Сколько я выпила?» И тут она вспомнила. И рывком села. Яркий свет ударил в глаза, а когда она попыталась закрыть их руками, поняла, что руки связаны. Она испустила дикий... Безумный крик. «Ты всегда просыпаешься такая капризная?» В поле зрения появилась Патрисия, потягивающая кофе из кружки. «Наберное, чувствуешь себя ужасно? От крика станет только хуже. Тебя никто не услышит. Не стоит усугублять». «Где мы? Зачем ты это сделала? Боже, не убивай меня!» «Мы находимся в лесу. Я уже сказала тебе зачем. Хочу поделиться своей историей». Если бы я хотела тебя убить, ты уже была бы мертва. Так что расслабься. Она протянула Селине стакан с трубочкой. Вода. Мне нужно, чтобы ты проснулась и была готова к работе. Извини за иглу в шею. Я сомневалась, что могу тебе доверять. Так будет лучше для нас обеих. Заглянув по Трисии в глаза, Селина задрожала. Дала себе знать и мочевой пузырь. Это было ни к чему. Я же сказала, что не стану звонить в полицию. «Да, тебе нужна история, поэтому сначала ты не стала бы звонить в полицию, но всё равно так надёжнее». Видя, что Селина боится пить, Патрисия раздражённо закатила глаза, взяла в рот трубочку и немного отпила. «Видишь? Простая H2O». Мучимая жаждой, Селина кивнула и осушила стакан. «Не могу приготовить тебе макиято, ведь это твой любимый вид кофе, правильно? А кофе ты наверняка хочешь». «Взбодрить мозги». «Да, пожалуйста». «Сперва я изложу некоторые основные правила». «Сперва, извини, мне нужно в туалет». «Придётся потерпеть, Селина. Лучше послушай правила, чтобы потом не ссориться. Я тебя развяжу, и ты воспользуешься удобствами». Патрисия указала пальцем. «Я сняла дверь. Мы обе девочки. Чего нам стесняться? Потом ты вернёшься, сядешь. Я снова привяжу твою левую руку». «И лодыжки. на оставлю твою правую руку свободной, чтобы ты могла выпить кофе, съесть йогуртовый батончик, подкрепить силы. Если попробуешь выкинуть какой-нибудь фортель, я сломаю тебе пальцы. Я не убью тебя. Мы нужны друг другу. Но я причиню тебе боль». «Я поняла». «Отлично». Патрисия показала ей кусачки с длинными острыми концами. Селина съёжилась. «Это для того, чтобы разрезать пластиковые стяжки, которыми-то связано. У меня таких ещё много». Она разрезала их, отступила на пару шагов, достала пистолет из кобуры на поясе. «Теперь иди в туалет». Селина поднялась на ватных ногах. «Последствия седатина. Ты ещё не совсем пришла в себя. Не торопись. У тебя уйма времени. Меня будут искать». «Я отправила твоей ассистентке текстовое сообщение». «С твоего телефона». Написала ей, что ты получила интересную наводку и временно уедешь из города. Селина изо всех сил пыталась понять, куда она попала. Бревенчатая хижина, шторы задёрнуты, примитивная мебель, шума транспорта не слышно. дело у нас на пару дней, и у тебя будет твоя большая сенсация. И ты меня отпустишь?» Переборов стыд, Селина приподняла юбку и справила нужду. «Почему нет?» «Наша сделка такова. Я расскажу тебе свою историю, ты её опубликуешь. Я хочу, чтобы люди меня услышали». «Ты собираешься сдаться?» «Нет, об этом я солгала». Патрисия усмехнулась. «Насчёт самоубийства тоже. Но посмотри сюда». Она показала на оборудование. «У меня есть штатив, профессиональная видеокамера, свет и всё остальное. Считай, что попала в выездную студию. Мы сядем здесь». «Ты можешь задавать вопросы. Я буду говорить. Я всё расскажу. Вот чего я хочу. Ты хочешь того же». Краем глаза Селина заметила свою сумочку. В сумочке был пистолет. «Я бы никому не рассказала. Не обязательно было пристёгивать меня к стулу. Подумай как следует. Кое-что из того, что я тебе расскажу, будет, скажем так, весьма неприятно. Ты можешь расстроиться или испугаться. Можешь подумать «О, нет». Она убьёт и меня. Попытаешься сбежать или что-нибудь выкинешь? Вот сейчас ты думаешь, сможешь ли ты дотянуться до своего розовенького глука А потом что? Ой, сломанные пальчики. Она отвела руку назад, вытащила из-за пояса пистолет, нацелила его на Селину. «Ты получишь много болей и никакой пользы. Я избавляю тебя от лишних проблем». Она мило улыбнулась, но улыбка тут же исчезла. «Сядь на место». Или я не палец тебе сломаю, а выстрелю в ногу из твоего собственного девчачьего пистолета? Я сделаю всё, что ты скажешь. Стараясь говорить спокойным тоном, Селина вернулась к стулу. Я хочу услышать твою историю. Услышишь? Патрисия убрала в кобуру свой собственный пистолет, внушительный, зигзауэр, продолжая целить в Селину из глока. Неожиданно ей понравился розовый цвет. Она взяла несколько пластиковых стяжек Бросила их Селине на колени. «Пристегни свои лодыжки к ножкам стула, потом левую кисть к левому предплечью. Мы с тобой выпьем кофе, немного перекусим и обсудим предстоящее интервью. У тебя размазался макияж, волосы всклокочены. Но ну, не волнуйся, я приведу тебя в товарный вид. Я мастер по макияжу и прическам. Уж поверь». Ритр изобрался с пролитой краской, успокоил хозяина магазина, Поговорил с неуклюжим художником, едва вышедшим из подросткового возраста и боявшимся, что теперь его уволят или арестуют. Когда Рид со своим хвостатым помощником шли обратно, Барни начал приседать на тротуаре. «Не смей!» — рискуя джинсами, Рид подхватил собаку и ускорил шаг. Барни задрожал и нервно стал бить лапой Рида по подбородку. «Терпи! Терпи!» — он ворвался в участок, напугав Донну и остальных. Пакет для улик быстро мэти вскочила протягивая ему пакет что случилось городское постановление 38 в рит выбежал на улицу мэти закатила глаза для какашки объяснила она сессиу рит посадил барня на траву за участком теперь можно морда пса выражала испока недоумения чтобы его успокоить рит поводил его туда-сюда по траве Она в ярости, понимаешь, ей не удалось меня убить. И что ещё хуже, я сам сделал в ней дыру. Ей пришлось бежать. Застрелила свою бабушку, представляешь? Барни с сомнением понюхал траву. Из-за этого она не унаследовала их огромный дом, а он стоит не меньше миллиона, плюс арестованные банковские счета. Хотя она много успела снять, осталось ещё больше. Я стоил ей кучу денег, и это вымораживает её психованную задницу. «До меня ей всегда всё удавалось. Брат её подвёл, но он её брат, а кровь в гуще водится, верно? Однако до меня она поразила все свои цели. стопроцентный успех». Покрутив всё это ещё раз в голове, он остановился. «Я не просто снизил её показатели, я стоил ей целого состояния, которое она в своём психованном уме считала честно заработанным, как будто я у неё украл и причинил ей боль». Рид вспомнил выражение её лица, когда он в неё выстрелил. Шок и страх. И звук её голоса, когда она стала кричать на него и побежала. Оскорбление и обида, пожалуй, превосходили по силе ярости страх. Я не сомневался, что она снова на меня выйдет. Но зачем посылать открытку? Хочет, чтобы я о ней помнил. Хочет, чтобы я почувствовал то, что чувствовала она. Шок, страх. Но она сделала ошибку. А сделав одну ошибку... Легче сделать следующую. Барни заскулил, натягивая поводок. Или на траве, или нигде. Она отправила её по почте из Флориды и теперь поедет на север. Может быть, не прямо сюда, но в нашу сторону. Рид посмотрел на собаку. Мы будем готовы её здесь встретить. В ответ собака с извиняющимся видом присела на корточке. Вот так, правильно. Когда пёс закончил... Рид хорошенько погладил Барни. «Похоже, мы оба справились. Молодец. Жаль, не могу научить тебя убирать за собой. Но для того и нужны напарники». Вернувшись в участок, он тщательно вымыл руки и прошёл в общую комнату. «Донна, вызови Ника и Леона». «Зачем? Мне нужно поговорить со всеми». Рид сходил в кабинет за папкой, которую хранил там на всякий случай. Достал фотографию Патрисии Хобарт. «Сысел». «Сделай, пожалуйста, копии. Полноцветные. Сколько?» 50 Для начала». 50 Сесил поморгал. «Быстро не сделать. Тогда начинай прямо сейчас. Донна, к нам едут федералы. Я знаю твои правила, и всё же был бы очень признателен, если бы ты сварила нам кофе, когда они приедут». «Хорошо. Сделаю исключение». «Леон и Ник уже в пути». «Отлично». «Отвечай на звонки по мере их поступления, но всё, что не является срочным, подождёт до окончания нашего брифинга». Рид сел напротив Мэтти. «Изложи своё мнение о летних копах. Кто из них может справиться с более серьёзными проблемами, чем помятые бамперы и пролитая краска? Ты читал их личные дела и говорил с ними?» «Да, и у меня есть своё мнение. Теперь я хочу услышать твоё». Она нахмурилась, но мнение высказала. Рид кивнул и поднялся. «Вошёл Леон. У нас проблемы, босс?» «Пока нет». «Присаживайся, Леон». Он сходил за одной копией фотографии, которую уже сделал Сесил. И когда прикреплял к доске, появился Ник. присаживай Ник». «Сесил, этого пока достаточно. Продолжишь после брифинга. Я хочу, чтобы все внимательно посмотрели на эту фотографию. Вы все получите копии, и мы раздадим остальное в деревне» агентством по аренде и обслуживающему персоналу парома. Это Патрисия Хобарт, 28 лет. На данный момент, насколько нам известно, убило 10 человек. Добавьте к этому покушение на меня. Хотя он полагал, что они знают эту историю, по крайней мере, в общих чертах, он всё равно подробно её пересказал. Сегодня она прислала мне вот это. Рит достал из папки пакет для улик, в котором лежали открытка, конверт, «И прядь волос. Я отдам это ФБР, когда они приедут». «Толку-то!» — проворчала Мэтти. «Они гоняются за ней уже около года, и никаких результатов. Мы не знаем, какие у них есть результаты, и как близко к ней они подобрались, потому что нам они не сообщают. Так уж это работает». Он отложил папку в сторону, открыл вторую. «Это моё досье. Наше досье. С копией открытки, конверта». И несколькими волосками из пряди, которые я собираюсь отправить на анализ. Мы будем полностью сотрудничать с ВБР, но не будем сидеть, сложа руки. Рано или поздно Хобарт сюда приедет. Симона Нокс тоже была в том торговом центре. Она — ещё одна потенциальная жертва, и как первая позвонившая в 911, наверное, главная в списке убийцы. С сегодняшнего дня мы установим патруль возле дома Сиси. Будем сидеть на причале... «Отслеживать, кто сходит с парома. Я вызову на работу двухлетних копов, нам в помощь». «Она использует маскировку», — заметила Мэтти. «Да, и делает это весьма искусно. Поэтому держите эту фотографию в голове. Не позволяйте смутить себя цветом волос, прической, цветом глаз, очками или мелких изменений структуры лица или телосложения. Хобарт снимет дом и потратит некоторое время на изучение распорядка дня жертвы. Она будет вооружена и чертовски опасно Мне нужно, чтобы жители острова были предупреждены, и чтобы вы ясно дали им понять, что они не должны ни приближаться к ней, ни вступать в какую-либо конфронтацию. Если она идёт на рынок за продуктами, они её обслуживают, желают ей хорошего дня, а потом звонят нам. Она не планирует ни на кого нападать, кроме меня и Симоны, но если её загнать в угол... «Мы на острове», — добавил Ридд. Приехав сюда, Хобарт попадёт в ловушку. Это наш остров. Мы знаем его лучше. Она терпеливая. Она может приехать на следующей неделе или через два года. Хотя вряд ли она станет так долго ждать. Не выдержит. Расслабляться нельзя, потому что она придёт. Открылась дверь и вошёл Ксавьер с коллегой-женщиной. «Донна, я был бы тебе очень признателен за кофе». «Конечно, шеф». Недобро покосившись на Ксавьера, она встала и пошла в комнату отдыха. «Прошу». Рит указал на свой кабинет. Женщина-агент была в чёрном костюме, белой рубашке, удобных туфлях. Спортивного сложения лет сорока с тёмно-каштановыми волосами. Короткая стрижка, практичная, как и туфли, и совсем лёгкий макияж на привлекательном лице с серьёзными карими глазами. Рит подумал, что она, скорее всего, такая же высокомерная, как Савьер, пока она не улыбнулась собаке. «Какой милый! Боится людей!» — пояснил Рит, когда барни нырнул под стол. Кто-то бросил его на острове после того, как поиздевался. «Да, неприятно. Моя сестра взяла себе дворнягу при похожих обстоятельствах. Теперь она лучшая собака в мире. Мы здесь не для того, чтобы болтать о собаках». Женщина коротко взглянула на Ксавьера, затем протянула руку Риду. «Специальный агент Тоня Джакоби, шеф. Спасибо, что приехали». Поскольку она ему уже нравилась гораздо больше, чем Ксавьер, пакет с уликами Рид протянул ей. «Пришло сегодня утром по почте». Джакоби натянула перчатки и открыла пакет. «Ваши фотографии были чёткими», — начала она. «И эта угроза только усиливает необходимость того, чтобы вы отошли в сторону». Рид едва взглянул на Ксавьера. «Поскольку этого не произойдёт, и нет смысла повторять одно и то же, давайте попробуем следующее». Я проинформировал своих полицейских. Не хватало только, чтобы целая толпа деревенщин стреляла по теням. Рид медленно поднялся на ноги. Джакоби хотела что-то сказать, но он её опередил. «Хотите высказываться в мой адрес? Валяйте». «Ну не смейте оскорблять моих офицеров. Вы приехали сюда по моему приглашению. Могу с той же лёгкостью приглашение отменить. Расследование ведёт ФБР. Специальный агент Ксавьер, почему бы вам не прогуляться?» Взгляд Джакобе стал жёстче. «Прогуляйтесь». Он вышел и снова громко хлопнул дверью. «Теперь вы главная?» — спросил её Рит. «В основном да». «Меня привлекли к расследованию только на прошлой неделе. Он этим недоволен, чем и объясняется его вчерашнее поведение. Я приношу извинения». «Не стоит». Донна принесла кофе. Чайник, кружки, сахар и молоко на подносе. Рита не знал что у них есть поднос. «Спасибо, Донна». «Да, спасибо». Джакоби добавила в свой кофе немного молока и села. «Давайте поговорим». Он говорил с ней 30 минут. И когда они снова обменялись рукопожатием, смотрел на вещи с большим оптимизмом. После её ухода Рид продолжил брифинг со своей командой, слушал вопросы, отвечал. «Специальный агент Джакоби, теперь главный специальный агент по расследованию Хобарт». «Этого придурка понизили?» — спросил Леон. «Он всё ещё ведёт расследование, но уже не главный. По крайней мере, хоть кто-то из ФБР неполный идиот», — решила Мэтти. Поскольку Джакоби тоже не произвела на меня впечатления идиотки, я скажу, что умных там больше одного. По её словам, они получили наводку в Теннесси, штат Мемфис. Если получится, Хобартс схватят там. До тех пор организуем патрулей и присмотр за паромом. Мы с напарником тоже будем в смене. «С напарником?» — спросила Мэтти. Рид потрепал собаку по голове. «Барни — помощник шерифа. Теперь он один из нас». В бревенчатой хижине под трансляцию Fox News вдруг в новостях появится что-то важное. Патрисия делала Селине макияж. «Я смотрю, ты ухаживаешь за своей кожей», сказала она, нанося тональный крем. «Я тоже». Моя мать не заботилась о внешности. Выглядела как ведьма, особенно после того, как убили Джей-Джея. Хотя и раньше ничего не делала. Не виню отца, что он изменял ей или время от времени колотил. «Я использую нейтральную палитру. Элегантно, профессионально. Закрой глаза». Вовлеки её в разговор велела себе Селина. «Установи контакт». «Он и тебя бил?» Он меня едва замечал. Бить меня слишком много чести. Я растолстела, и в этом тоже виновата мать. Вечно подкупала меня конфетами и печеньем, позволяла лопать чипсы огромными пакетами. Отец дразнил меня, бочка сала». Сокращенно, сальца. Довольно жестоко. Он вообще был тот ещё засранец. Надо мной издевались и в школе. Глаза Селины распахнулись. Но я забегаю вперёд. Закрой глаза и не открывай, пока не скажу. Селина закрыла глаза и слушала. Она слышала в этом голосе безумие. О, Боже, она его слышала. И озлобленность, и что-то ещё хуже. Господи! А с каким холодным бесстрастием Патрисия говорила, что, убив свою мать, она оказала ей большую услугу. По-моему, полиция сочла её смерть несчастным случаем. Потому что я настоящий мастер. Рыхлая, плаксивая, старая сука. Облегчила мне задачу, но всё равно это надо уметь. «Открой глаза». Селина открыла глаза, пытаясь сдержать страх. «О, да, я молодец. Закрой». Я научилась делать макияж и прически, ухаживать за кожей и всё такое в интернете. На Ютубе, потому что мать ничему меня не учила. У меня IQ 164, и я точно не унаследовала это ни от неё, ни от дорогого папочки. «Открой», — велела Патриция, начав растушевывать подводку под глазами Селины. «Ты привыкла, что тебе делают макияж?» «Да». «А я всё делаю сама, потому что я умная». Джей-Джей не был дураком, но и очень умным он не был. Я делала за него домашние задания даже после того, как наши придурки-родители нас разлучили. Они не должны были нас разлучать. Нет, не должны были. Это эгоистично и жестоко. Ты чертовски права. Джей-Джей научил меня стрелять, потому что папаша меня не замечал. Смотри вниз, пока я крашу твои ресницы. Прости. Он хорошо владел оружием. Но я была лучше. Джей-Джей мной гордился. Он любил меня. Он был единственным, кто меня любил. А они его убили. Ты, наверное, скучаешь по нему? Он мёртв. Что толку скучать? Он знал, что я умная, однако не послушал меня. Побежал стрелять, задрав хвост. Как собака. Пытаясь понять выражение сверлящих её глаз, селена слегка изогнула губы. Смешно сказала. «Я умею шутить, когда захочу». Я редко говорю с людьми и никогда, как настоящее я. Приходится общаться с разными идиотами, когда выслеживаю цель. Но я говорю, как кто-то другой. Сама я сижу внутри, а им показываю только то, чего они ожидают. Тебе повезло. Ты можешь заглянуть внутрь. Нетрудно всё время удерживать себя внутри. У меня многолетняя практика. Чёртова многолетняя практика в проклятом мавзолее с иссохшими плаксивами. «Бабулей и дедулей». «О, я это сделаю, бабушка». «Не беспокойся, дедушка, я уберу». Всё никак не могли помирить и оставить меня в покое. Никто бы не выдержал их закидонов так долго, как я. Глаза хорошо получились. Она задумчиво осмотрела свой набор косметики. Выбрала румяна, кисточку. А Джей, Джей и они говорили ужасные вещи. Особенно после его смерти. Ужасные вещи и мне пришлось сдерживаться, чтобы не перерезать им глотки. Да, он был не очень умён. Да, он меня не послушал. Но им не следовало говорить о своём внуке такие ужасные вещи. «Их собственная плоть и кровь», — вставила Селина. Они говорили, что он псих, дефективный, даже называли его само зло. Ну и поплатились, верно? «Недостаточно, но поплатились. Он просто меня не послушал. Вот что произошло». Ты пыталась его остановить. Патрисия отодвинулась, осмотрела лицо Селины и одобрительно кивнула. «Ещё подшлифуем», — сказала она, потянувшись за полупрозрачной рассыпчатой пудрой. Я остановила бы его, если бы знала, что он решил сделать это раньше. Мне ещё нужно было проработать детали. А он решает стрелять в июле, когда большинство народу в отпусках. Я планировала на декабрь, когда там собираются предпраздничные толпы. Он положил бы вдвое больше, и я успела бы найти путь к отступлению. Патрисия наклонила голову вправо, потом влево, приподняла подбородок Селины кончиками пальцев. Отлично. Элегантно и профессионально, как я и обещала. Хочешь выпить чего-нибудь холодненького? Спасибо. Патрисия встала, прошла на кухню. У меня есть диетическая кола, вода. Лучше колу. Немного кофеина перед началом записи не помешает. «Правильно». Патрисия открыла бутылку, налила колу поверх льда в пластиковые стаканчики. «О чём мы говорили?» Она вернулась и протянула селенье стакан. «Ах да, про джей, джей Ты ведь не веришь, что всё придумали он и эти его два дружка-идиота? Да, он ист был моей идеей, моим планом. И план сработал бы, если бы они дождались, пока я откорректирую детали». Ты спланировала?» «Придумала, спланировала, стащила кредитную карту тупоголового дедушки, чтобы заказать жилеты и шлемы Она постучала пальцем по виску. «До сих пор я позволяла всем считать вдохновителем этой затеи Джей-Джея. Мы с тобой это изменим. Ты и я». Она взяла свой стакан, отпила. «Всё готово, кроме губ. Подправлю их перед тем, как начнём. Теперь я сделаю макияж себе». И переоденусь. А ты пока придумай хорошие вопросы, Селина. Я на тебя рассчитываю.